Глава четвертая. Осада города. Гэндальф разбудил Пиппина. За окнами по-прежнему было темно, в комнате горели свечи. Духота стояла, как перед грозой. «Который час?» — спросил Пиппин, зевая. «Начало третьего», — ответил маг. «Одевайся, тебя призывает правитель. Надеюсь, ты не забыл, что служишь ему? А он даст нам позавтракать?» «Нет, завтрак готов», — Гендельф кивнул на стол. «И до обеда больше ничего не будет. В городе экономят провизию». Пиппин угрюмо разглядывал небольшую краюху хлеба, очень маленькую, на его взгляд, порцию масла и чашку молока. «И зачем ты меня привез сюда?» — проворчал он. «Чтобы помешать тебе делать глупости», — в тон ему ответил маг. Если тебе здесь не по нраву, то кроме себя винить некого. Пиппин насупился и замолчал. Когда Гэндальф снова привел его в зал со статуями и колоннами, Денетор сидел на том же самом месте. — Как старый терпеливый паук, — подумалось Пиппину. — Он что, так со вчера и сидит тут? Правитель предложил Гэндальфу сесть, не обращая внимания настоящего Пиппина, но потом живо обернулся к хоббиту. «Ну что, добрый мой перегрин, надеюсь, ты провел вчерашний день с пользой и приятством. Вот только угощение могло показаться тебе скудноватым. Но война...» Он слегка развел руками. Пиппин покраснел. Ему показалось, что правителю известны не только его слова, но и мысли. — Что же ты намереваешься делать у меня на службе? — спросил Денетор. — Я думаю, что повелитель укажет мои обязанности. — Укажу, когда узнаю, что ты можешь. А для этого лучше всего оставить тебя при себе. Будешь выполнять мои поручения, беседовать со мной, когда будет время. Ведь умеешь. Умею, обрадованно кивнул Пиппин. Пою я хорошо, он немного смутился. Так у нас говорили. Но наши песни не очень-то годятся для дворцовых покоев. Да и для тяжелых времен тоже. Самое страшное, о чем поют в Шире, это ветер или дождь. А так все больше о смешном, о пирушках, например. Тут он совсем смешался и умолк. «Так почему бы не спеть об этом в моем дворце?» — усмехнулся Денетор. «Над Гондором давно сгущается мрак. Наоборот, приятно было бы услышать, что есть еще незатемненные земли. Нам бы тогда казалось, что труды наши не пропали даром». Однако Пиппина эти слова не разуверили. Как-то не мог он представить себе незатейливые песенки Шира, звучащие в этом великолепном зале. Но Денэтор уже обратился к Гэндальфу. Они заговорили о Рохане, о намерениях Теодена, об Эомере, племяннике правителя. Пиппин только дивился, как многое известно Денэтору о тамошних делах. К тому же из разговора он понял, что правитель много лет не покидал пределов Гондора. Он уж решил было, что о нем забыли, но тут Денетор обратился и к нему. — Отправляйся в арсенал, — сказал он. — Там приготовлена для тебя одежда и вооружение. Прими подобающий вид и возвращайся. В арсенале цитадели Пиппин облачился во все черное с серебром. Теперь на нем была черная кольчуга, черный же шлем с крыльями по бокам и серебряной звездочкой в налобье. Кольчугу спереди прикрывал шитый серебром нагрудник с изображением цветущего дерева. Длинный широкий плащ дополнял одеяние. Прежнюю его одежду убрали, позволили оставить только серый лориенский плащ, но с условием не носить его на службе. Новый наряд был роскошен но Пиппин стеснялся его. В довершение к этому ему так надоел постоянный сумрак, что настроение совсем испортилось. А сумрак сгущался. С востока, из страны мрака, ветер пригнал тяжелую тучу. Она словно придавила город. Воздух на улицах был душным и неподвижным, как вода в болоте. Вся долина Андуина замерла в ожидании бури. Пиппин освободился только к вечеру. Желудок повлек его на поиски обеда. По счастью, в столовой он встретил Берегонда только что вернувшегося с Пеленорских полей. Они вместе поели и отправились на стены туда, где проводили время вчера. Был час заката, но солнце не могло пробить плотный заслон туч. Только в последний миг над морем сверкнул его прощальный луч. Именно в этот миг Фродо стоял на перекрестке над поверженной головой Каменного короля. Но на полях Пеленнора не было никакого проблеска. Холодными и темными оставались они. Пиппину казалось, что вчерашний и сегодняшний день разделяют годы. Вчера он был еще простым, беспечным хоббитом, на котором перенесенные опасности не оставили заметного следа. А сегодня... Сегодня он воин в городе, который готовится к жестокой битве. Он носит пышную мрачную одежду. В другое время это была бы восхитительная игра, но теперь все было всерьез. Он, Пиппин, на службе у настоящего, гордого и могущественного правителя, и опасность, нависшая над городом, самая настоящая. Кольчуга, шлем, плащ — все казалось тяжелым, все угнетало. Он длинно вздохнул. — Что, устал сегодня? — участливо спросил Беригонд. Устал, — согласился Пиппин. — Устанешь, когда ждешь, и больше ничего. Я несколько часов простоял у дверей, пока у Денетера шел военный совет. Конечно, я понимаю, это высокая честь, да только что от нее польза натощак. «По правде сказать, и от еды в этом мраке пользы тоже не чувствуешь. И ни туман, и ни облака, сам воздух какой-то бурый. У вас так всегда при восточном ветре?» «Нет», — ответил Берегунд, — «это ведь не простой сумрак. Это чары врага. Мрак рожден в недрах огненной горы. Он смущает ум и сердце. Хорошо бы фармер возвращался побыстрее. Его долго нет». «Успел ли он пересечь реку до прихода тьмы?» «Да, вот и Гендельф тоже беспокоится», — заметил Пиппин. «Он сегодня ушел с совета очень недовольный. Похоже, ждет дурных вестей». Вдруг оба они, и Берегонд, и Пиппин разом задохнулись. «Давишний ужас!» — сковал их члены. Пиппин медленно, как во сне, согнулся, зажимая уши ладонями. Берегонт, как раз решивший взглянуть на равнину через бойницу, застыл с широко раскрытыми глазами. С неба летел знакомый уже леденящий вопль. Только теперь он был намного сильнее, и слышалась в нем такая злоба, что сердце готово было разорваться от страха. Берегонт с трудом пошевелил губами. Только со второго раза ему удалось выговорить «Смотри!» «Смотри же, там, внизу, на равнине, видишь?» Пиппин без всякой охоты взглянул. Внизу лежал туманный Пеленнор. Хотя и не ясно, но равнина была видна отсюда почти до самого Андуина. На полпути от берега к городу что-то происходило. Огромные страшные тени, намного больше орла, но по виду напоминавшие коршунов, реяли там в воздухе. Полет их был быстрый, и грозен. Иногда они приближались к стенам на расстояние выстрела, взмывали вверх и камнем падали к земле. Пиппин в ужасе прошептал. «Черные всадники!» И тут же закричал. «Назгулы в воздухе! Смотри, Берегон, да они охотятся на что-то! Посмотри, ведь это люди там на равнине, люди на лошадях! Назгулы бросаются на них! Их там четверо, нет, пятеро!» «Это ужасно!» — воскликнул он в отчаянии и закричал. «Гандальф! Гандальф, помоги!» Из-под небес хлестнул еще один вопль, а сквозь него едва слышно донесся звук рога, оборвавшийся на высокой протяжной ноте. «Фаремир!» -э — вскричал Берригонд. «Это его, Рог! Отважное сердце! Но как же он пробьется к воротам? А вдруг у этих тварей есть что-нибудь еще, кроме страха? Гляди!» Держатся. Пробиваются к воротам. Нет, лошади понесли. Вот Седаков сбросили. Только один еще в седле. Он пытается собрать своих. Да, это фармер. Он умеет приказывать и коням, и людям. Смотри, эта тварь летит прямо на него. Да что же никто не поможет им? С этими словами воин сбежал со стены и бросился к воротам. Спрятавшийся было под каким-то выступом Пиппин устыдился и выглянул снова. Поравнение! Навстречу четверым воинам, спешащим к городу, быстро мчалась серебряная звезда. Вокруг нее разливалось слабое сияние. Она словно распарывала тьму, и та раздергивалась в стороны на ее пути. «Гандальф!» — засмеялся и заплакал Пиппин — «Ну, конечно! Где самое пекло, там и он! Вперед!» — воскликнул он, словно на скачках, размахивая руками. «Вперед!» Мрачные тени, реевшие в воздухе, тоже заметили мага. Одна из них рванулась к нему с высоты, но от поднятой руки Гэндальфа ей навстречу сверкнул ослепительно белый тонкий луч. Тень отпрянула с жалобным криком. Это заставило остальных приостановиться в полете, а потом они все вместе рванулись на восток и исчезли в нависших тучах. Над Пеленнорской равниной чуть посветлело. Оба всадника, маг и спасенный им, стоя рядом, поджидали пеших воинов. Навстречу им из ворот выбежала целая толпа. Вместе с ней они вошли в город. Пиппин заторопился к цитадели, проталкиваясь среди тех, кто, как и он, наблюдали со стен за происходившим. Скоро впереди послышались крики. Там повторяли имена Фаромера и Митрандера. Замелькали факелы, и в окружении многих людей появились два всадника. Гэндальф больше не излучал серебряный свет. На лице его залегли суровые тени, а белая одежда помутнела, словно опаленная жаром. Его спутник в зеленом плаще с трудом держался в седле. Слуги приняли коней, всадники спешились и пошли к воротам цитадели. Маг шагал твердо и слегка поддерживал Фаромера, пошатывавшегося на ходу от боли и усталости. Пиппин, протиснувшись вперед, заглянул в лицо Гондорцу и отшатнулся. Было похоже, что пережитый ужас навсегда наложил печать на эти гордые и прекрасные черты. В первый момент Пиппина поразило его сходство с братом, но, вглядевшись, Хоббит вздрогнул. Ему показалось, что перед ним Арагорн. То же величие, отблеск древней и мудрой расы, но не столь явный и высокий, как у Арагорна, озарял это лицо. Пиппин вспомнил, с какой преданностью говорил о своем начальнике Берегонд. фарамер был прирожденный вождь, за которым любой пошел бы в огонь и в воду. Пиппин закричал вместе с остальными Фармир! -э и фарамер, уловив среди других голосов незнакомый по тембру, отыскал его глазами. На лице воина отразилось огромное изумление. Он шагнул к Пиппину и спросил «Откуда вы?» «Полурослик воин Цитадели?» Гэндальф слегка потянул его за рукав. «Он приехал со мной. Не будем терять времени, нас ждут. А ты, любезный Перегрин, должен через час занять свое место при правителе, так что следуй за нами». Через несколько минут они входили в покои правителя. Слуги поставили три кресла вокруг жаровни с углями, принесли вино Пиппин, стоя за креслом Денетора, забыл об усталости, жадно слушая рассказ Фаромира. Гэндальф поначалу, казалось, задремал. Его не интересовали ни передвижение войск врага, за которыми следил отряд Фаромира, ни стычка с харадримами, ни другие мелочи пограничной войны. Все это не имело значения в сравнении с событиями важнейшими. «А теперь я должен рассказать кое-что странное», — сказал Фаромир, — и неожиданно посмотрел в глаза Пиппину. Этот полурослик не первый, которого я встречаю. Гэндальф резко выпрямился, от его сонливости не осталось и следа. Длинные пальцы крепко оплели подлокотники кресла. Он не проронил ни звука, но бросил на Пиппина такой взгляд, что у того застрял в горле, готовый сорваться возглас. Денетер же, напротив, не проявил к словам сына никакого интереса и задумчиво кивнул, словно знал обо всем наперед. В полной тишине, изредка поглядывая на Гэндальфа и Пиппина, Фарамир рассказывал о встрече с Фродой и Сэмом в Хеннет-Аннон. А Пиппин, холодяя от страха, смотрел на руки мага, вцепившегося в резное дерево кресла. Они мелко дрожали. «Гэндальф! Гэндальф Белый! Был встревожен! Испуган даже!» Между тем фармер продолжал говорить о том, как он простился спутниками, и об их решении идти к Киритунгалу. Тут голос у него сорвался, он горестно вздохнул. Гэндальф не выдержал и вскочил. — Киритунгал? — переспросил он. — Так это Моргульская долина. — Время, Фарамир, время! Когда ты расстался с ними? Когда они должны достичь этой проклятой долины? «Я простился с ними два дня назад», — слегка удивленный ответил Фарамир. «Оттуда по прямой до Морголдуина лик 15. Значит, к крепости им не попасть раньше сегодняшнего дня». «Я понимаю, чего ты боишься, Митрандер. Но темнота не связана с этими событиями. Мрак пришел позавчера, и уже прошлой ночью весь Итилиен был затемнен. Видно, враг давно задумал наслать на нас тьму» и час для этого был назначен задолго перед тем, как я расстался с ними. Гэндальф, совершенно забывшись, широким шагом расхаживал взад и вперед. «Позавчера утром», — бормотал он, — «три дня пути». «Где ты с ними расстался?» «Отсюда до того места Лиг-25 по прямой», — прикинул фармер. «Но я еще заходил на остров Кейрандрос. Наши кони оставались на том берегу». Когда пришел мрак, я с тремя всадниками поскакал галопом к городу, а остальных послал усилить охрану бродов в Азгилиате. Он взглянул на отца. «Я правильно поступил?» «Ты спрашиваешь!» — неожиданно вскричал Денетор, сверкая глазами. «Зачем спрашивать? Ты командовал отрядом, а спрашиваешь меня!» Тогда почему ты не спросил моего мнения о других твоих делах? Мои советы для тебя ничто. Я же видел, как ты смотрел на Митрандера. Вот кто давно завладел твоим сердцем. Вот от кого ты ждешь одобрения или нареканий своим поступкам. Да, я стар, но из ума еще не выжил. Слух и зрение еще не подводят меня. Так что ты напрасно старался умолчать кое о чем». Мне ведомо и это! О, как не хватает мне Боромера сейчас!» «Но если тебе не нравятся мои действия, отец», — сдержанно отвечал Фаромер, «я хотел бы услышать, что в них не так. И почему ты не сказал мне, чего хочешь, перед моим уходом в разведку?» «Разве это что-нибудь изменило бы?» — Денетор почти кричал. «Я знаю тебя! Знаю, что ты всегда хотел быть благородным и великодушным, как древние короли! Но что хорошо для мира не всегда годится для войны! А на войне за доброту можно поплатиться жизнью!» «Да будет так!» — вскинув голову, твердо ответил фарамер «Я знаю, — продолжал Денетор, — что ради своей совести ты пойдешь на смерть!» «Но речь не только о тебе. Речь идет о жизни твоего отца и твоего народа. Ты должен думать о нем теперь, когда нет твоего брата». «Значит, ты хотел бы видеть его на моем месте?» «Да, хотел бы. Он был верен мне, а не своему учителю-магу. Он не забыл бы о нуждах своего народа и его правителя». И уж если судьба дала бы ему в руки могучий дар, он привез бы его мне!» Фармер нахмурился. «Отец, именно ты тогда убедил совет послать в Эмладрис не меня, а брата. Он отправился в путь с поручением правителя Гондора. «Я не забыл», — скорбно произнес Денетор. «И от этой ошибки чаша моя еще горше». — Если бы оно попало ко мне! — воскликнул он, почти не владея собой. — Полно, правитель! — сказал Гэндальф. — Боромир погиб, и погиб доблестно, да почиит он в мире. Но не обольщайся, он не привез бы тебе того, о чем ты сетуешь. Он оставил бы его себе, и по возвращении ты не узнал бы своего сына. Лицо Денетора стало холодным. «Так значит, Боромер оказался не настолько покорен твоей воле?» — вкрадчиво спросил он. «Так вот он принес бы его мне! Ты мудр, Митрандер, но твоя мудрость еще не все. И я говорю тебе, есть решение свободное от глупой суеты и ухищрений чародеев». «В чем же оно состоит?» — осведомился Гэндальф. «В том, чтобы избегать крайностей. Если нельзя им воспользоваться, то уж вовсе глупо отправлять такое бесценное сокровище в лапы врага, да еще поручать его неразумному полурослику, как это сделал ты и вот этот мой сын. Это не мудрость, это безумие!» Гэндальф был само смирение и голос его прозвучал почтительно и удрученно. «Как же поступил бы на нашем месте могучий и мудрый Денетор?» «Прежде всего, не стал бы делать глупости!» — резко ответил наместник. «Я никогда не поставил бы судьбы народа в зависимость от этой вещи!» «Нет, я сохранил бы его, надежно укрыв от любых глаз!» и воспользовался бы им только в самом крайнем случае для полной и окончательной победы, после которой уже не важно, что будет дальше. Но кроме Гондора есть другие люди, другие страны, другие времена, — осторожно заметил Гэндальф. — Если Гондор падет, — отчеканил Денетор, — ничего другого не будет. «Лежи оно сейчас в подземельях цитадели, мы не тряслись бы от страха в этом мраке! Если ты думаешь, что это искушение не по мне, значит, плохо меня знаешь!» Гэндальф опять был самим собой, спокойным, насмешливым и уверенным. «Нет, Денетор, я не доверяю тебе, а после твоих слов и подавно...» Если бы доверял, оно давно хранилось бы в Гондоре, и множество забот удалось бы избежать. Нет, правитель, я не доверяю и себе, поэтому мне пришлось отказаться от него, даже как от подарка. Твоей силы еще хватает, чтобы владеть собой, но будь оно здесь, будь оно даже погребено под всей толщей белых гор, оно подчинило бы тебя». Выжгло бы твой разум, и тогда... Тогда будущее наше было бы еще страшнее, чем сейчас. Глаза Денетора пылали гневом, когда встретились со взглядом мага. Пиппин снова ощутил напряжение двух могучих воль. Казалось, что воздух между ними потрескивает, и из него сыплются искры. Пиппин затрясся в ожидании смертельного удара, но Денетор, как и в первый раз, отвел глаза и взял себя в руки. «Если бы, если бы...» — проворчал он. «Слова! Что в них толку? Оно ушло во мрак, и мы можем только ждать, и теперь уже недолго. А пока все враги одного врага должны быть вместе...» «Надежда и твердость еще нужны нам, хотя бы для того, чтобы умереть достойно, когда надежды больше не будет!» Он повернулся к Фаромеру и, как ни в чем не бывало, спросил. «Что ты думаешь об обороне Асгилета?» «Она слаба», — отвечал Фаромер. «Я послал туда отряд из Итилейна». «Этого мало», — веско сказал Денетор. «Первый удар придется именно туда». И там нужен талантливый военачальник. «Как и во всех других местах», — отозвался фармер и встал. «Если бы он не ухватился за спинку кресла, то упал бы. Разреши мне удалиться, отец». «Да, я вижу, ты устал. Скакал долго и быстро, как я слышал, да еще злые тени с неба». «Не будем говорить об этом», — сказал фармер. «Хорошо». «Не будем», — согласился дентор «Иди отдыхай, пока можно. На завтра тебе понадобится вся твоя сила». Гэндальф и Пиппин с факелом в руке шли домой. Только когда за ними закрылись двери комнаты, Пиппин спросил. «Как ты думаешь, надежды еще есть? Я про Фродо, ну и про остальных тоже». Гэндальф ласково погладил его по голове. Особенно большой надежды и раньше не было, разве только на чудо, а теперь еще Кирит Унгл. Мак замолчал и, подойдя к окну, долго вглядывался в темноту. Хотел бы я знать, почему именно туда. Откровенно говоря, Пиппин, когда я услышал про Кирит Унгл, сердце у меня упало. Но все-таки в том, что рассказал Фарамер, кроется какая-то надежда. Особенно, если враг начал войну, когда Фрода был еще в пути. Теперь око врага будет шарить где угодно, но не в своих владениях. Там ему нечего высматривать. Я даже отсюда чувствую, как он спешит. Ему пришлось начать раньше, чем он предполагал. Что-то поторопило его. Но что? Он надолго задумался, а потом сказал с усмешкой, «Может быть, это было твое любопытство, несмышленыш. Смотри, пять дней назад был низложен Саруман, и нам достался его камень». «Да», — возразил он сам себе, — «но мы же не можем использовать палантер». Вдруг Гэндальф резко выпрямился и вскинул голову. «Ах, вот оно что!» «Как же я сразу не подумал!» «Арагорн! Его срок приближается! Силы и твердости ему не занимать! Смел, решителен, может рискнуть, если надо!» «Да, конечно!» Пиппин во все глаза, ничего не понимая, смотрел, как необычайно оживленный Гэндальф шагает из угла в угол. А маг между тем продолжал. Арагорн смотрел в Палантер и показал себя врагу. Он сделал это не случайно. Ему нужно было... Маг посмотрел на Пиппина, словно очнувшись. Ладно. Он устало махнул рукой. Мы узнаем обо всем от всадников Рохана, если они не опоздают, — добавил он. Тяжелые дни нам предстоят. Давай спать, Пиппин, пока можно. Ну, — начал было Пиппин. Глаза мага под густыми бровями сверкнули. Что но? — спросил он. Хватит на сегодня. «Давай спрашивай, но только один вопрос». «Я про Голлума», — сказал Пиппин. «Почему они вместе? Почему он ведет их? И почему и Фарамеру, и тебе так не нравится место, куда он их ведет?» «Наверное, не знаю», — покачал головой маг. «Но я был уверен, что Фродо и Голлуму предстоит встретиться, чем бы их встреча не кончилась». О крепости Кири ты лучше молчи. Страшна не крепость, страшно предательство. А эта жалкая тварь словно создана для него. Правда, иногда бывает, что зло творит добро, само того не желая. Будь что будет. Доброй ночи, малыш. Утро было хмурым и темным. Оживление, связанное с прибытием фармера, покинуло людей, и лица снова стали тревожными и подавленными. Крылатых теней больше не видели, но из-под я снова и снова доносился их вой. Слышавшие его застывали в ужасе, а те, кто был послабее духом, тряслись и плакали. Фармер снова уходил. «Уж отдохнуть не дадут!» — перешептывались люди. «Правитель слишком суров с сыном» тому достанется теперь за двоих». Люди все чаще поглядывали на север, не покажутся ли всадники Рохана. Фарамир действительно уходил не по своей воле. Но правитель города еще и глава совета. В этот день у него не было настроения внимать остальным. Совет собрался ранним утром. Речь на нем шла об угрозе с юга. Сил для встречного боя не было. Оставалось ждать прихода всадников, а пока их нет, еще раз проверить оборону стен. «Но мы не должны оставлять внешние оборонительные линии», сказал Денетор. Раммос недешево обошелся нам. Было бы только справедливо, чтобы и враг дорого заплатил за переправу через реку. На севере у Кейра Андроса болото». Там ему не пройти. Южнее Лебенина Андуин слишком широк. Потребуется целый флот лодок. Если враг решится переходить реку, то только у Азгилеата. Так бывало и раньше, когда Броды защищал Боромер. Фаромер, глядя прямо в глаза отцу, ответил. Раньше да, но при таких огромных силах... Враг может позволить себе потерять у переправы целое войско, а для нас недопустима потеря даже небольшого отряда. Если он все-таки перейдет реку, защитником Азгилиата уже не пробиться к городу. Обороняя Азгилиат, надо удерживать и Кейр Андрос, поддержал фарамира Имрахиль. Нельзя оставить без прикрытия левый фланг обороны. Рахиримы ведь могут и не прийти а фармер доложил, что к черным воротам стягиваются огромные силы. Враг может ударить одновременно в разных местах. — Войны без риска не бывает, — проворчал Денетор. — На Керандросе хватит небольшого гарнизона. Но я не отдам без боя ни Пеленнор, ни Асгилиад, если только найдется кто-то, способный выполнить мою волю. Фаромер встал. Боромера нет, отец. Если таков твой приказ, то вместо него пойду я». «Да, это приказ», — подчеркнуто сухо ответил Денетор. «Прощайте», — произнес Фаромер. «Если мне суждено вернуться, думайте обо мне лучше, отец». «Это зависит от того, как ты вернешься», — резко сказал Денетор. Последним, перед самым отъездом, с Фаромером говорил Гэндальф. «Береги себя», — посоветовал маг напоследок, — «ты еще будешь нужен здесь, и не только как воин. А отец тебя любит, это я тебе говорю. И он еще вспомнит об этом. Ну, прощай». Так и получилось, что Фаромер ушел с небольшим отрядом. Воины со стен тщетно пытались разглядеть, что происходит в развалинах Асгилиата. Другие, в ожидании всадников Теодена, не отрывали взгляда от севера. «Придут ли? Вспомнят ли Старый Союз?» «Придут», — успокаивал Гэндальф. «Придут обязательно, разве что немного запоздают. Теоден получил красную стрелу два дня назад, а путь от Эдороса не близкий». Уже под вечер со стороны Андуина примчался гонец. Нерадостные вести он привез. Из с моргула выступило большое войско. Оно приближается к Азгилиоту. К нему примкнули отряды харадримов. «Ведет войско. Король-призрак!» В глазах гонца бился страх. «Ужас переправился через реку раньше, чем его войска!» Этими словами... Закончился для Пиппина третий день пребывания в городе. Мало кто спал в Минастирите в эту ночь. Надежда оставляла сердца. Люди понимали, что даже фарамеру не удастся долго удерживать броды. Следующий день начался хуже, чем кончился предыдущий. Гонцы сообщили, что войска врага перешли реку, И Фарамир отступает к стенам Пеленора перед силами в десятеро превосходящими его отряд. — Враги идут по пятам, — сказал Вестник. — Они дорого заплатили за переправу, но все же меньше, чем мы надеялись. У них были готовы плоты и лодки, и они шли как туча. Но страшнее всего король-призрак. При его приближении мало кто устоит. «Даже собственные воины стонут под его рукой, но, выполняя приказ, готовы загрызть друг друга!» «Значит, пришло мое время», — сказал Гэндальф и тут же ускакал на восток. Пиппин всю ночь простоял на стене, кутаясь в плащ и не сводя глаз с темного горизонта. Колокола едва начали вызванивать утро, хотя тьма оставалась такой же непроглядной. Когда со стороны Нора послышался глухой рокот, и стали видны багровые вспышки. Тревожный сигнал трубы призвал воинов города к оружию. «Стена взята!» — кричали где-то. «Они идут!» С горстью всадников появился Гэндальф. Он сопровождал целую вереницу повозок с ранеными. Макс сразу же поднялся к Денетру в верхнюю комнату Белой башни. С правителем был только Пиппин. Денетор всматривался сквозь тусклые окна то на север, то на юг, то на восток, как будто пытаясь проникнуть взором сквозь роковую тьму, окутавшую его город. Но, конечно, основное внимание правителя было обращено на север. Глаза не помогали, и он напрягал слух, словно благодаря какому-нибудь древнему искусству мог расслышать топот копыт на дальних равнинах. Фармер вернулся? Вместо приветствия спросил Дентор. Нет, ответил Мак. Но он жив. Во всяком случае, был жив, когда мы расстались. Он сдерживает людей, чтобы отступление не превратилось в бегство. Это не просто, потому что пришел тот, кого я боялся. Враг! вскричал Пиппин, забывший от страха свое место. Дентор громко рассмеялся. Нет еще добрый перегрин. <свят> Враг появится только в миг последней победы. До тех пор он воюет руками других. Так делают все великие правители, если они мудры. Вот и я сижу в своей башне, думаю, наблюдаю и не щажу даже своих сыновей, хотя сила еще не покинула правителя Гондора. Он выпрямился, откинув черный плащ. Под ним была кольчуга, опоясанная длинным мечом в черных с серебром ножнах. «Долгие годы не снимаю я боевой одежды даже во сне», — промолвил он. «Нельзя позволять телу разнеживаться». Однако самый грозный вождь из тех, что служат черной крепости, уже взял ваши дальние укрепления. — сказал Гэндальф, внимательно глядя на Денэтора. Это бывший король Ангмара, великий чародей, ныне предводитель Назгулов и Меч Ужаса в руке Саурона. — Достойный противник для тебя, Митрандер, — слабо усмехнулся Денетор. — Я давно знал, кто ведет войска. — И это все, что ты принес оттуда? — насмешливо спросил он. Пиппину стало страшно. Он никогда не видел Гэндальфа в гневе, и ему казалось, что момент для этого настал. Но он ошибся. Голос мага звучал так же ровно. «Еще не время испытывать нашу силу», — говорил Гэндальф. «Если правдиво старинное предсказание, то этот вождь найдет гибель не от руки воина». Даже мудрейший из мудрых не знает, что его ждет. Впрочем, этот Верховный Назгул пока не рвется вперед. Видно, и он владеет мудростью, о которой ты только что говорил. А теперь к делу. Я прибыл с ранеными, которых еще можно исцелить. Стены Пеленнора разбиты, к ним подходят полчища Мордора. Но я прибыл не за тем. В полях скоро грянет битва. Я хотел предложить тебе использовать всадников. У врага нет конницы, значит, можно надеяться хоть на короткий успех. — У нас тоже не так много конных, — недовольно отозвался Денетор. Рахиримы были бы сейчас очень кстати. — Сначала появятся другие, — сказал Гэндальф. — Кейр Андрос. Беженцы оттуда стекаются к городу. Из на вышло еще одно войско. Оно переходит сейчас реку на северо-востоке. Говорят, Митрандер, что тебе приятно приносить дурные вести. Но для меня и это не новость. Я знаю то, что знаю. Идем вниз. Посмотрим, что можно сделать для обороны города. Время шло. Дозорные со стен видели отступающие отряды. Маленькие группки усталых, зачастую раненых людей, отступали в беспорядке. Кое-кто просто бежал, словно спасаясь от преследования. Далеко на востоке появились огоньки. Теперь они медленно расползались по равнине. Горели дома и амбары. Потом из разных мест ручейки красного пламени потекли сквозь мрак, направляясь к широкой дороге, ведущей от ворот города к Азгилиату. «Враг идет!» — глухо переговаривались люди. «Стена пала!» «Вон они! Лезут через бреши!» «И, похоже, с факелами! Где же наши-то?» По времени был вечер, но в тусклом сумраке даже зоркие воины цитадели не могли разглядеть, как обстоят дела на равнине. Пожарищ становилось все больше. Ручейки факелов сливались в реки. Между ними и городом остался лишь один отряд. Он тоже отступал, но при этом сохранял порядок, воины держали строй и, кажется, даже не очень торопились. Дозорные затаили дыхание. — Это должно быть фаромер, — говорили они. — Он может приказывать и людям, и коням. Он еще пытается. До ворот оставалось не больше двух фарлонгов, когда отступавших нагнал арьергард, сдерживавший врага. Всего несколько всадников. Вот они снова развернулись, встречая преследователей. Перед ними волновалось настоящее огненное море. Ряд за рядом шли орки с факелами, оглушительно орали дикие южане, размахивавшие красными знаменами. Враги вот-вот могли отрезать и окружить отступавших гондорцев, и в довершение ко всему, с темного неба, с душераздирающими воплями, обрушились крылатые назгулы. Организованное отступление сменилось паническим бегством. Люди бросали оружие, крича от страха, но в этот момент со стен цитадели запела труба, и вылетевший из ворот отряд всадников с громким кличем атаковал врагов. Со стен им ответил другой клич, а потом радостные крики. В бой вступили рыцари дол Амрата, предводительствуя Имрахилем. Но впереди всех стремительно летел белый, сияющий всадник. Луч ослепительного света порой вырывался из его воздетой руки. Назгулы с воплями, похожими на обиженное карканье, взмыли вверх и улетели. Их предводитель не спешил вступать в открытый бой. Захваченная врасплох войско Моргула не выдержала натиска и обратилась в бегство. Преследователи стали преследуемыми. Рыцари рубили и кололи с ожесточением, и скоро поле покрылось трупами орков и людей, а факелы шипели и гасли в крови. Но Денетор не позволил им зайти далеко. Хоть враг и был отброшен, но с востока подходили новые полчища. Снова запела труба. Садники дол Амрата остановились и перестроились, прикрывая отступающие отряды. Так, в боевом порядке, они и вошли в город. Люди приветствовали их, но крики сами собой стихли, когда все увидели, что от отряда Фарамера осталась едва одна треть. Самого его не было видно. Вслед за всадниками ехал Имрахиль. Он прижимал к груди безжизненное тело своего родича Фарамира, сына Денетора, подобранного на поле боя. «Фарамир! Фарамир!» — горестно восклицали люди, но он не отвечал. И его несли все выше по извилистой дороге, в цитадель, к отцу. В тот миг, когда Назгул отвернул в сторону перед белым всадником, случайное копье сразило Фарамира, сдерживавшего неистовых харадримов. Только удар рыцарей Дол Амрата спас его от мечей, готовых изрубить славного воина. Имрахиль принес фарамера в белую башню и положил к ногам Денатура. — Ваш сын вернулся, правитель, — негромко сказал он. — Вернулся, покрыв себя славой. Денатур встал и долго всматривался в бледное лицо, обрамленное мягкими кудрями. Потом он приказал устроить ложе здесь же и уложить на него фаромера, а сам поднялся в верхнюю комнату башни. Многие видели, что в эту ночь в окнах ее долго мелькали бледные огни, потом погасли. Когда Денетор спустился и сел у изголовья ложа, лицо его было столь же мертвенно-бледным, как у раненого. Вокруг города сомкнулось кольцо осады. Раммос был разрушен, и весь Пеленнор захвачен врагом. Последними в город вошли уцелевшие воины северного гарнизона, охранявшие перевалы на Аноринской дороге. Привел их Ингольд, тот самый, который говорил с Гендельфом и Пиппином всего пять дней назад, когда еще светило солнце, а утро дарило надежду. — Рохеримов все нет, — сказал он, — и теперь уже, наверное, не будет. Если они и придут, нам это вряд ли поможет. Их опередит другое войско. Говорят, оно уже переправляется через реку возле Андроса. Там тьма мордорских орков и бесчетные рати людей. Таких мы еще не видели. Они коренастые, бородатые, как гномы, и с топорами. Наверное, это восточные дикари». Они захватили северную дорогу и вошли в Анориен. Теперь Рахиримом не пройти. Ворота были закрыты. Всю ночь караульные на стенах слушали гул вражеских толп, бурлящих снаружи, видели горящие поля и деревни. В темноте не понять было, сколько врагов перешли реку, но поутру, когда мрак немного посерел подтвердились самые худшие опасения. Равнина была черна от марширующих отрядов, и повсюду, как поганые грибы, вырастали черные и багровые шатры. Орки, словно муравьи, суетливо рыли щели, огромным кольцом окружая город на расстоянии полета стрелы. Готовые щели немедленно заполнялись текучим огнем, и тался он не иначе, как вражьими колдовскими кознями. Воины на стенах могли только бессильно наблюдать за этими зловещими приготовлениями. Как только отрывалась очередная щель, возле нее устанавливали катапульту. Защитники ничем не могли помешать этой работе. Поначалу в Минустирите орочью суету не принимали всерьез. Стены города вздымались на огромную высоту. Их возводили в давние времена, до того, как угасло древнее мастерство нуминорцев. Со стороны равнины стены были неуязвимы ни для железа, ни для огня. Казалось, они будут стоять, пока цела земля, держащая их. Да нет, успокаивали себя люди, даже не называемому не войти в город, пока мы живы. И тут же спрашивали себя: а сколько мы еще продержимся? Ведь у него есть оружие, перед которым от начала мира пало много крепостей. Это оружие голод, дороги перекрыты. Рохом не сможет нам помочь. Но катапульты и не пытались сокрушить непобедимые стены. План нападения на город разрабатывал не какой-нибудь орк или дикарь с востока. Над ним потрудился мощный и злобный разум. С громкими воплями, под протяжный скрип блоков, орки стали посылать снаряды непривычно высоко в небо. Снаряды падали в нижних ярусах города. Многие взрывались и из них во все стороны летел огонь. Начались пожары. Но не огонь был самым страшным. Следом из катапульт полетели головы воинов, павших у Азгилиата и у стен Пеленнора. Все они были заклеймены нечистым знаком ока. Многие изуродованы, лица искажены предсмертными муками. Город наполнился плачем. Люди проклинали гнусных врагов, тщетно сжимая кулаки, но осаждавшие были глухи к проклятиям. Они не знали даже всеобщего языка, обходясь своим грубым, не то лающим, не то каркающим наречием. А у темного властелина было и еще более страшное, а главное, более действенное оружие, чем голод — отчаяние. Над осажденной крепостью снова закружились назгулы, и хвопли заставляли самых отважных падать на земь. Если же кому удавалось устоять, то руки их не держали оружие, мысли путались, и желали они только бегства и смерти. Весь этот страшный день фармер лежал в тех покоях Белой башни, куда его принесли. Он весь горел, бредил, и видно было, что жить ему осталось недолго. Денэтор молча сидел рядом и смотрел на сына, словно никакой осады не было, и городу не угрожала смертельная опасность. Даже в плену у орков Пиппину не приходилось так круто. Правитель не отпускал его, и Пиппин, подавляя страх, видел, как час за часом менялось, старея лицо Денетора. Что-то сломило его гордую волю. И Пиппин не мог сказать, что терзает его сильнее — скорбь или раскаяние. Когда на глазах Денетора выступили слезы, Пиппин не выдержал. «Не плачьте, повелитель!» — прошептал он, запинаясь. «Может быть, он еще поднимется? Надо посоветоваться с Гэндальфом!» «Я не хочу больше слышать о колдунах!» — мрачно ответил Денетор. Наша безумная надежда обманула нас. Она попала к врагу и умножила его силу. Ему ведомы наши помыслы. Что бы мы ни предпринимали, все оборачивается против нас. Посмотри, вот я послал сына без слов прощания, без напутствия, навстречу гибели. И вот он передо мной. С ним угасает мой род. Как бы ни закончилась война, кровь Деннотора истекла, И это конец всему. В это время из-за дверей послышались голоса, звавшие правителя. Деннотор встал и громко сказал. «Оставьте меня!» Я должен быть здесь, рядом с сыном. Может, перед смертью он скажет что-нибудь. Пусть обороной руководит кто-нибудь другой. Хотя бы я этот серый безумец с его безумной надеждой. Я останусь здесь. Так во главе защитников города встал Гэндальф. Там, где он появлялся, к людям возвращалась надежда. Страх перед крылатыми тенями исчезал. Он появлялся и у цитадели, и у ворот, и на стенах. Его повсюду сопровождал Имрахиль в сверкающей кольчуге. Видя рыцарей Дол Амрота, люди говорили, «Да, старые истории похожи на правду. В жилах этого народа течет эльфийская кровь. Ведь здесь жили когда-то родичи Нимрадели». И кто-нибудь принимался напевать строфы из баллады о Нимрадель или из другой песни давно ушедших лет? Но едва проходили рыцари, как тени снова смыкались над людьми, сердца холодели, и доблесть Гондора обращалась в дым. Город медленно тонул во тьме подступающего ночного отчаяния. Пожары теперь бесновались, никем не сдерживаемые, в первом круге уже никто не тушил огонь. Кое-где воины на внешней стене оказались отрезанными от подкреплений. Немногие на постах остались верны присяге, большинство укрылось за вторыми воротами. Захватив равнину, враг быстро навел мосты через реку, весь день по ним переправлялись войска, а в середине ночи начался штурм. Орды нападающих миновали заполненные огнем щели по специально оставленным перемычкам и быстро двинулись вперед, не обращая внимания на редкие стрелы со стен. Для знаменитых гондорских лучников вполне доставало света, да и в целях недостатка не ощущалось, но стрелков явно не хватало, чтобы нанести врагу серьезный урон. И тогда, решив, что доблесть защитников города уже сломлена, по незримому знаку вперед медленно двинулись огромные осадные башни, спешно построенные в Азгилиате. К дверям правителя снова пришли гонцы. Они были так настойчивы, что Пиппину пришлось впустить их. Денетор молча повернулся к ним. Один из воинов выступил вперед и сказал, — Мы ждем ваших приказаний, правитель. Нижний ярус города в огне. Люди покидают стены. Не все хотят повиноваться Митрандеру. — Каких приказаний вы ждете от меня? — медленно проговорил Денетор. — Не все ли равно, где сгореть? «Возвращайтесь в свой костер, а у меня впереди свой!» «У Денетора и его сына не будет могил, их заменит огонь!» Так было до того, как с запада пришел первый корабль. Так будет и теперь, когда запад гибнет. «Возвращайтесь в костер!» Воины вышли без поклона и нахмурившись. Денэтор отпустил руку Фаромера, встал и долго смотрел на сына. Пиппин с трудом разобрал его слова. «Он горит, он уже горит, рушится дом его души». Потом он подошел к Хоббиту и, положив руку на плечо, взглянул в глаза. «Прощай», — произнес он размеренно. «Прощай, перегрин сын Паладина. Недолго служил ты мне. Сегодня твоя служба кончилась. Ступай и умри, как хочешь. Можешь идти к своему неразумному приятелю. Это он привел тебя к гибели. Пришли сюда моих слуг. Прощай». Пиппин склонил колено. «А я не прощаюсь с вами, повелитель!» — дерзко сказал он. Потом вскочил на ноги и посмотрел прямо в глаза Денетуру. «Вы правы. Мне нужно повидать Гэндальфа. Напрасно вы считаете его неразумным. Разума ему хватит на весь этот город и еще останется. И пока он не потерял надежды, я тоже не буду думать о смерти. Хоть вы и освобождаете меня от службы, я-то не хочу быть свободным от своей клятвы». «Если врагам суждено ворваться в цитадель, я надеюсь быть рядом с вами до конца и заслужить оружие, полученное из ваших рук!» В начале его слов в глазах Денетора мелькнуло легкое удивление, но тут же погасло и сменилось усталым равнодушием. «Поступай, как хочешь, Перегрин», — тихо ответил он. «Моя жизнь...» «Окончено!» «Иди теперь и позови слуг!» Он слабо махнул рукой и снова сел у ложа фарамира. В покое вошли шестеро рослых слуг. Денетор удивил их, кротким голосом попросив укрыть фарамира и поднять его вместе с ложем. Они безмолвно повиновались и, стараясь как можно меньше беспокоить метавшегося в бреду больного, осторожно понесли его. Тяжко опираясь на посох, сильно сутулись, вышел за ними Денетор. Последним пристроился Пиппин. Медленно, как на похоронах, они покинули Белую башню и окунулись во мрак, озаряемый багровыми отцветами пожаров. Медленно пересекли двор и постояли перед засохшим деревом. Тихо было здесь. Едва доносились со стен звуки сражения, да печально капала вода с засохших ветвей в темное озерко. Скорбная процессия миновала ворота цитадели, и провожаемая изумленными и испуганными взглядами часовых, повернула на запад. В стене шестого яруса темнела запертая дверь. Ее открывали только во время погребений. Никто, кроме правителя и служителей дома мертвых, не пользовался ею. От двери неширокая дорога вела к усыпальницам королей и правителей Гондора. От города скорбное место отделялось ущельем. Из маленького домика у дороги навстречу им выбежал напуганный служитель с фонарем. Денетор приказал отпереть дверь, и она бесшумно распахнулась. Теперь процессия поднималась по дороге между древних стен. В мечущемся свете фонаря из мрака выступали ряды колонн. Медленные шаги слуг гулко отдавались под сводами. Улица-туннель, где стены сплошь покрывали барельефы давно умерших людей, привела к дому предков, и здесь слуги опустили свой груз. Пиппин с беспокойством осматривал просторный сводчатый зал. Слабый свет фонаря не достигал стен, освещая лишь ряды невысоких мраморных постаментов. На каждом из них покоилась фигура со сложенными на груди руками. Ближайший ко входу постамент был пуст. На него, по знаку правителя, слуги опустили фармера. Денетор лег рядом с сыном. Слуги накрыли их одним покрывалом, и склонили головы, как перед смертным ложем. — Здесь мы будем ждать! — тихо прошелестел голос правителя. — Бальзамирования не будет. Вот мой последний приказ. Принесите побольше сухих дров и сложите вокруг. Это все. Прощайте. Пиппин не мог больше выносить этого ужасного зрелища и выбежал из обители смерти. «Бедный фаромер!» — твердил он. «Его лечить нужно, а не оплакивать! Бедный фаромер!» Внезапно он остановился и хлопнул себя по лбу. «Нечего причитать!» — прикрикнул он сам на себя. «Надо найти Гэндальфа!» Пиппин обернулся к слугам, закрывавшим двери. «Слушайте!» — торопливо сказал он. Не спешите выполнять приказы правителя. Он не в себе. Пока фармер жив, не делайте ничего. Подождите Гэндальфа. — Разве в Миностирите приказывает не правитель Денетор, а серый странник? — угрюмо спросил старший из слуг. — Или серый странник, или никто, — отрезал Пиппин. И помчался в город, назад, вверх по извилистой дороге, мимо изумленного превратника, через дверь и дальше, к воротам цитадели. «Куда спешишь, любезный Перегрин?» — окликнул его страж, и Пиппин скорее по голосу узнал Берегонда. Митрондира, ищу!» — ответил Хоббит. «Раз правитель послал, дело спешное!» — уважительно произнес Берегонд. «Но ты все-таки скажи мне быстренько, что происходит?» «Я недавно заступил, а мне говорят, правитель отправился к запертой двери, а перед ним несли фарамира...» «Несли?» — подтвердил Пиппин. «К дому предков!» Беригонд низко опустил голову, скрывая слезы. «Говорили, что он умирает?» — пробормотал воин. «А он уже умер». «Да нет!» — с досадой воскликнул Пиппин. «Он жив, и его можно спасти! Но ваш правитель пал раньше своего города! Он лишился рассудка, понимаешь?» И Хоббит вкратце рассказал о странных словах и поступках Денетура. «Вот мне и нужен Гэндальф!» «Как найти его?» «Он там, на стенах. Ищи его в самой гуще». «Ладно, я сейчас побегу за ним, но прошу тебя, Берегонт, останови правителя, если сможешь, иначе он убьет Фаромера. «Ну, я не могу покинуть пост без приказа», – растерялся Берегонд. Пиппин чуть не плюнул с досады. «Выбирай! Или приказ, или жизнь Фаромера. Я же сказал, правитель сошел с ума! Я ухожу, мне некогда. Если смогу, вернусь!» И он побежал к воротам. Встречные, увидев его плащ воина-цитадели, окликали его, чтобы расспросить о здоровье фармера, но он, не отвечая, пробегал мимо. Вот уже стали видны языки пламени, пылавшего за воротами. На Пиппина поразила тишина. Все словно замерло. В этой тишине вдруг послышался ужасный вопль, и вслед за ним тяжелый глухой удар. От страха и неожиданности у Пиппина подкосились ноги, но он все же обогнул последний угол и тут остановился, как вкопанный. Перед ним лежала привратная площадь. Гендельф был здесь, но вместо того, чтобы окликнуть его, Пиппин молча отступил и притаился в тени. Штурм города продолжался. Гремели барабаны. Из темноты появлялась Орда за Ордой. Все больше врагов скапливалось под стенами. Огромные звери, словно движущиеся дома в красном неровном свете, мумаки из Харада, волокли среди огненных рвов фасадные башни и стенобитные орудия. Но тот, кто направлял их, похоже, не очень интересовался ходом сражения или счетом потерь. Первый натиск должен был испытать крепость обороны в разных местах и растянуть защитников по стенам. Главный удар предназначался воротам. Окованные сталью, охраняемые неприступными башнями и бастионами, они казались незыблемыми, и все же именно здесь находилось слабейшее место. Вот барабаны загрохотали громче, взметнулись языки огня во рвах. Из темноты выползло диковинное устройство. Мощными цепями к нему был подвешен огромный таран размером со стофутовое дерево. Долго ковался он в кузницах Мордора. Передний торец из вороненой стали в форме головы скалящегося волка был заговорен рушительными чарами. В память о молоте преисподней стародавних времен таран назывался Гронд. Его волокло целое стадо мумаков. Вокруг сновали орки, а позади шагали горные тролли. Но к воротам подойти было непросто. Их обороняли рыцари Дол Амрата и лучшие воины города. Там воздух свистел от стрел и копий. Осадные башни рушились или внезапно вспыхивали. Землю покрывали обломки вперемешку с трупами дикарей и орков. А неслышимые приказы гнали к воротам все новые и новые орды. Гронд полз вперед. Огонь не брал его. То один, то другой из мумаков, обезумев от боли, причиняемой стрелами, начинал метаться, давя суетившихся вокруг орков. Но на место затоптанных тут же вставали другие. Гронд полз вперед. Дико гремели барабаны, и вот на поле боя показалась новая ужасная фигура. Высокий всадник в черном, с капюшоном, надвинутым на лицо. Медленно ехал он прямо по трупам, не обращая внимания на стрелы. Вот он остановился, и над головой его тускло блеснул длинный меч. Волна ужаса накрыла и нападавших, и защитников. Руки людей безвольно опустились. На миг все стихло. Снова грохнули барабаны. Гронт рывком двинулся. Огромные руки троллей качнули его. И на ворота обрушился первый удар. Казалось, содрогнулся весь город. Но дерево и сталь выдержали. Черный предводитель привстал на стременах, и над равниной троекратно прозвучало древнее заклинание. Ни камни, ни люди не в силах были противостоять ему. Трижды ударил в ворота таран. Пространство между землей и небом пронизало молния, и с третьим ударом ворота рухнули грудой обломков. Король-призрак двинулся вперед. Бескрайняя черное злоба среди зажженного им пожара. Король-призрак миновал арку ворот и вошел в город, никогда не видевший врага за своими стенами, и все живое бежало от него. Посреди площади короля-призрака ждал Гэндальф. Сполох под ним был похож на мраморное изваяние, «Тебе не дано войти сюда!» — сказал Гэндальф, и неторопливо ехавший черный всадник остановился. «Возвращайся в бездну, откуда пришел! У тебя и твоего хозяина нет будущего в этом мире! Уходи!» Черный всадник откинул капюшон плаща. Багровые отсветы заиграли на его стальной короне. Но корона венчала пустоту. Невидимый рот разразился мертвым смехом. Старый глупец! — раздался вслед затем низкий голос. — Это мой час! «Ты не узнаешь смерть, даже когда она перед тобой! Ты умрешь напрасно!» Всадник взмахнул мечом. По лезвию клинка струились волны холодного пламени. Однако Гэндальф не шевельнулся. «В этот самый миг, где-то далеко, в центре города», Звонким и ясным голосом запел петух. Для него не существовало ни войны, ни древней магии. Он чувствовал там, высоко в небесах, Утро, встающее над тенью смерти. Крик его не успел замереть в воздухе, Как издали ему стройно и грозно Отозвались боевые рога И темные склоны Миндолуина Эхом отразили их звуки. Рохан все-таки пришел.